Глава шестнадцатая. «Демоновы кэбы!» — сквозь зубы выругалась я, спрыгнув с подножки кареты на тротуар. Получилось это на удивление легко и свободно, и почему я раньше не сменила юбку на штаны? Лошади фыркнули, будто морально и слегка аморально-матерно, поддерживая меня. Кучер же, утомленный жарой, был куда менее звучен. Он лишь повернулся, вопросительно глянув на Версента, соскочившего с подножки следом. Некромант кинул звонкую серебрушку мужику, и тот, ловко поймав монету, с криком «Но, пошли!», с неохотой ударил поводьями по лошадиным крупам, Гниды, и всхрапнув, подсокали по жаре, унося кэп. Мастерская возвышалась перед нами. Массивное здание из темного камня, с узкими стрельчатыми окнами, больше похожее на крепость, чем на место работы. Над входом висела вывеска с гербом империи и горделивой надписью: Главная имперская мастерская артефактов. Я ощутила волнение и трепет, точно такие же, как в первый день, когда я пришла сюда на собеседование. Только в этот раз я желала не приобщаться к великому, дать этому месту свои знания и умения, а стянуть кое-что. Решительно выдохнув, я взялась за ручку двери и толкнула ту, чтобы миновав небольшой холл, встретиться с вахтершей, дамой, которая была настоящим профессионалом в своем деле. Поговаривают даже, что при устройстве на работу она сразу пришла со всем необходимым чайником, вязанием и от природы недовольным лицом, и была сразу же принята. Сейчас караульная сидела за решетчатым окошком, словно дракон, заточенный в темнице, и заточивший недавно принцессу на обед. То есть немного сытая и довольная. Но не настолько, чтобы не ощерить клыки на новую жертву. Превратница, увидев меня, прищурилась, глянув поверх толстых стекол своих очков. Я увидела сморщенное точно старый смятый пергамент, лицо, волосы, седые, и воинственно стянутые в гульку, и взгляд, будто ножницы, готовые отрезать лишнее. Чего это ты сегодня явила, в выходной же! подозрительно уточнила она. А вот ведь. «Не вахтер, а агент тайной канцелярии, ей-боги. Не удивлюсь, если раньше она там и служила. Не могу без любимой работы», — соврала я, улыбаясь так сладко, что аж самой воды глотнуть захотелось, от патоки во рту, и добавила. «Мне нужно чертеж сдать на следующей неделе, а я и так из-за больничного два дня пропустила». «Правильно, нагоняй, давай», — неожиданно сменила недовольство на милость привратница. «А то сейчас многие молодые придут и только думают, как бы деньги получить за работу, а как ее делать, заботы нет. Так что давай, клади ладонь, пропущу». Я вздохнула и дотронулась рукой до холодной металлической пластины рядом с окошком. Артефакт вспыхнул синим, считывая ауру и сверяя ее с заложенными в матрицу образами. Если бы я попыталась провести Версента, пластина тут же зашипела бы» а из потолка выдвинулись бы ловчие щупальца. Ирена Ирсон, артефактор третьего разряда, отдел точной механики», пробубнила привратница, записывая данные в журнал. «Только не вздумайте сегодня опять задерживаться до полуночи, а то выход за завтрашний день заклинание засчитает и решит, что ты рано ушла, а потом премию срежут», заботливо напутствовала вахтерша. «Вот ведь вроде грымза-грымза, а за мастерскую душой радеет». Промелькнула мысль, когда я уже оставила за спиной пропускной пункт. Впереди было еще несколько охранных систем, но все магомеханические, без человеческого участия. Их я миновала быстро, наконец оказавшись внутри. Сама мастерская напоминала муравейник. Длинные коридоры с высокими потолками. В рабочие дни здесь сновали маги в заляпанных маслом халатах. Стажеры с тележками, груженными деталями. И даже чаротехнические услуги, неуклюжие големы, таскавшие тяжелые ящики. Только чтобы добраться до канцелярии, нужно было миновать расчетный зал, тот самый, где я обычно работала. Мой стол стоял в дальнем углу, рядом с окном, из которого открывался вид на внутренний двор. И я не смогла не подойти к нему. На лакированном дереве все как обычно. Перо в чернильнице, стопка чистой бумаги, телепортационная шкатулка... «Вот гремлин!» — ларец снова мигал. Значит, кто-то уже успел прислать в него очередную порцию срочных бумаг. Я машинально потянулась к крышке, но тут же одернула себя. Сначала кража, потом все остальные детали шпионажа. Уже было хотело уходить, но замерла. У меня с самого того мига, когда Версент заявил, что именно с артефакторской шкатулки Ирен Ирсон была слита информация, волновал один вопрос как именно тайная канцелярия узнала точную точку отправки. А вопросов без ответов я крайне не любила, даже если те риторические. А тут исключительно практический и жизненно важный. Так что приблизилась к ларцу и, взяв тот в руки, перешла на магическое зрение, а потом аккуратно начала разбирать плетения, которых было много. Входили они друг в друга с точностью шестеренок в часовом механизме, так что работенка оказалась не из простых. «Что ты творишь?» — услышала я в голове голос некроманта. «Разбираюсь», — подумала я, отметив про себя, что слова контролировать куда легче, чем мысли. Те поганки так и норовили просочиться через возведенный барьер. Впрочем, не у меня одной. Переданная через вживленный артефакт сообщение тоже было окрашено в тона негодования, хотя, как утверждали учебники, «пси-щит» не должен пропускать эмоции. Но то теория, а это жизнь шпионская. И практические основы оной я сейчас и постигала. Руки меж тем спора колдовали над матрицами, не взламывая, но раздвигая их контуры, так что спустя совсем немного времени я смогла добраться до него. Маркирующего заклинания, что удивительно, светлого, а еще мелкого и так отлично вписавшегося крошечный прогал меж двух плетений хотя на большее здесь места бы и не хватило эти чары оставляли незаметный след на каждом из посланий прошедших через шкатулку только из-за своей малости на большее они были не способны не добавить даты не времени отправления а жаль если бы тот кто ставил эту следилку расщедрился бы на такие дополнения никакого списка подозреваемых не было бы Сразу бы вычислили Фоуза. Я покрутила в руках малюсенький шарик заклинания. Если чуть его изменить, вот тут поменять силовое поле, а здесь добавить обратный вектор, мысли, помимо воли хозяйки, перескочили на то, как усовершенствовать эту метку и даст ли мне за такую разработку что-то, тайная канцелярия. Скорее всего, да. И хотелось бы это, да, деньгами, но что-то подсказывало. Могут и по шее. «Верни все на место и отправляйся в отдел кадров», — услышала я в голове голос Версента, напомнивший мне о том, зачем я, собственно, здесь. Пришлось отложить ларец и направиться туда, куда меня так усердно и с матерными интонациями посылали. К слову, нужный мне кабинет находился на втором этаже, в самом тихом крыле здания. Туда редко заходили без причины, разве что увольняться или жаловаться. Я остановилась у тяжелой дубовой двери с табличкой «Вход строго по отпечатку ауры». На дверной ручке магический замок. Тонкое плетение, которое было способно исполосовать руку, если твоей ауры не было в матрице среди разрешенных слепков. У меня точно такого допуска не имелось. Я на месте, и у меня маленькая такая на вид, но большая, по сути, проблема. Сформировав четкую мысль, отправила ее Версенту, и передала ему образ магического запора. Голос брюнета в голове прозвучал тихо и спокойно, словно он пытался подавить зародившуюся у меня тревогу. «Замок не из простых, но ты справишься. Покажи мне петли». Я глянула на то место, где створка примыкала к косяку. Ожидаемо ременные дверные кольца петли были скрыты в коробке. Но на мою удачу створка открывалась в коридор, а не в кабинет так что втулка, а точнее кулак и палец петли были снаружи. «То, что нужно», — услышала я в голове облегченный голос Версента. «А теперь можешь посмотреть, касается ли петель охранное плетение?» Я глянула на нити, расходившиеся лучами от замка. Две из них действительно пересекали крепление, но если чары аккуратно отодвинуть, некроманту даже не пришлось мне ничего пояснять. Заклинание трансформации материи было не из самых простых, но мне всегда удавалось. Так что я всего лишь растворила короб плетения в двух местах, там, где в него входили шурупы. Створку трогать не стала, она была пронизана чарами куда как сильнее, и была велика вероятность их потревожить. Едва твердое дерево в двух точках превратилось в желе, как я, тихонечко, открыв дверь, правда, не со стороны ручки, протиснулась в образовавшийся проем. Едва оказалась на пороге, как поняла, почему эта створка открывалась в коридор. А все потому, что была еще одна, уже в виде решётки. Она-то и распахивалась вовнутрь. «Не дверь в отдел кадров, а вход в тайную канцелярию какой-то», мысленно фыркнула я и тут же услышала в голове смешок некроманта, который не понаслышке знал об этой организации. «Ты слегка недооцениваешь мою работу», — пояснил он, видимо догадавшись, что я почувствовала его предыдущую реакцию. «Хорошо, пусть так. Но не подскажешь тогда, многомудрый профессионал взлома, что мне с этим делать», — уточнила я, передавая напарнику все, что вижу. Охранные контуры на этой двери оказались куда надежнее, да и стальные прутья, посередине скрепленные горизонтальной перегородкой, — Тоже сами по себе внушали уважение. Версент проникся. И почтением, и досадой. «Так, давай я тебя сейчас буду страховать, а ты повторяй в точности за мной. У тебя получится начертить матрицу Лавренса. Она должна вскрыть это плетение», — приказал напарничек. Услышав имя знаменитого, не то что на нашу империю, на весь мир, чернокнижника, я нервно дернула глазом. Мне что, Версент сейчас на пальцах пытается объяснить одно из сложнейших плетений темной магии? Я ослышалась, вернее, с учетом ментальной связи, одумалась. Все свое негодование я вылила на напарника. Слегка бранно, как не полагается леди, но леди и не ходят в штанах. И в проникновениях со взломом тоже не участвуют. Во всяком случае, в пособии для благовоспитанных дев о таком не было ни слова. Другого выхода нет. Пришел короткий и на этот раз абсолютно безэмоциональный ответ Вирса. А я же глянула на прутья решетки. Те были частыми, но не очень. Мужчина бы точно не пролез. А вот ребенок или субтильная девица... Я же на полную фигуру никогда не жаловалась. И все потому, что сидела нет ни не на диете, на зарплате. Она куда как лучше утягивала талию. Так что я, когда услышала первый приказ напарника о том, чтобы прочертить в воздухе огненную дугу и рассечь ее двумя векторами под углом 45 градусов, наплевала на распоряжение и, аккуратно присев, примерилась к расстоянию. «Ирен!» — услышала я возмущенный крик в мозгу, пришлось помотать головой. «Свет, тебя подери! Ты что задумала?» «Не мешай мне, я работаю в стесненных обстоятельствах, пытаясь найти выход». И сейчас постараюсь все уладить. Некромант, который видел моими глазами, что именно происходит, не удержался от реплики. Иран, я, конечно, обещал тебя вытащить в случае опасности, но не думал, что это будет настолько буквально. Если ты застрянешь между прутьями, то мне, стоило ему это сказать, как меня действительно заклинило. А ведь казалось, что еще чуть-чуть и я смогу. Отсутствие юбок сделала меня куда более ловкой и пролазной, и я поверила в себя. Только, увы, я не учла, что моя же жизненная позиция с такими широкими взглядами, думала они чуть поменьше, да и два высших образования спереди до этого момента тоже не казались мне такими выдающимися. Я пройду, а если не пройду, то пролезу, гремлины меня загрызи, тихо выругалась сквозь зубы, а потом схватилась за прутья решетки. Конечно, магическая деформация — это хорошо, легко и эффективно, но на нее наверняка отзовется охранное заклинание. А вот насчет физической силы обычно плетение не столь чутки. Да и мне-то нужно совсем чуть-чуть, какой-то дюйм. Я напрягла все свои мышцы, а заодно и дар. Он пробежал разрядом по моим энергетическим каналам, прошив все тело, ударился в ладони. ими то я и уперлась, спиной в один пруд решетки руками в другой. Кажется, из глаз у меня посыпались искры, но металл поддался на этот демонов дюйм, и я просочилась в кабинет, подтвердив собой поговорку о том, что зло везде пролезет. Амбассадором Онова я сейчас и была. «Ну, это тоже вариант», — пришла мысль, причем не своя, а от Версента. К слову, мне показалось, что некромант слегка опешил. Я же довольно хмыкнула про себя хоть в чем-то его доуела да Потом вспомнила слова напарничка про «вытащу» и не удержалась от ироничного «А как же твое? Покажу путь к спасению, но не буду сам вызволять. Я тебя обманул», — как ни в чем не бывало, заверил гадский гад и пояснил, чтобы ты не расслаблялась и надеялась только на себя. Это самый эффективный способ не попасться. Я же на эту методу обучения шпионажу от некроманта лишь фыркнула причем на этот раз вслух, и, мысленно игнорируя напарничка, двинулась в сторону стеллажей. На их полках я и принялась рыться. Личные дела были рассортированы по фамилиям, но не по отделам. фу ф фоус Папка была тоньше, чем я ожидала. Внутри стандартные бумаги, контракт, отчеты, пара взысканий за опоздание и адрес. «Нашла». «Улица Ткачей, дом 14, квартира на третьем этаже», — мысленно произнесла я. «Отлично, теперь уходи», — тут же отозвался напарничек. Я уже собиралась закрыть папку, когда заметила странную отметку на последней странице. «Допуск к проекту М-42 отозван. Причина — личные обстоятельства. А вот это уже интересно. Жаль, что больше ничего не было». Так что я, поставив личное дело на место, подошла к решетке и, присаживаясь, чтобы пролезть, не удержалась от комментария. «Вот, я же сказала, что все улажу». С этими мыслями я полезла обратно и случайно задела одну из охранных нитей, которую при проникновении аккуратно отвела в сторону, а, вылезая обратно, забыла. Звук сигнализации резанул по ушам. «Ты уверена, что уладила?» Меж тем с нескрываемой злостью процедил Версент. «Да!» — рявкнула в ответ я и, признавая провал, добавила. «Лажа полная!» А после, уже наплевав на аккуратность, ринулась из межпрутьевого пространства. Едва вырвалась из тисков решетки и толкнула плечом внешнюю дверь, вывалившись в коридор, как увидела. По металлу прошел магический разряд. «Ого! Задержусь я ненадолго, и меня бы просто поджарила!» Я перевела дух, а затем аккуратно придвинула створку внешней двери и прошептала рассеивающее заклинание, так что петли стали ровно, будто их и не трогали. Стараясь не шуметь, на цыпочках побежала прочь. Кажется, сердце при этом у меня стучало о ребра громче, чем сапоги об Только-только свернула за угол, как услышала по коридору чьи-то шаги. Прижалась спиной к каменной кладке, по спине градом лил холодный пот. Кто бы ни шел, Это явно была не вахтерша. А выяснять, кто пожаловал, меня как-то не тянуло. Так что я уже хотела было тактично по-эльфийски удалиться, когда услышала звук открывшейся двери и ворчливый мужской голос. Опять, что ли, крыса пробегала. И снова скрип и удаляющиеся шаги. Похоже, это всего лишь сторож. Перевела дух и вдруг подумала. А ведь этот мужик даже не подозревает, насколько прав. Я ведь действительно немного крыса. Внушительная такая для размеров по грызухе, но все же, и эта крыса искала сегодня своего крота, чтоб его закопать.